41. Далекая звезда быстро скользила над поверхностью планеты Сейшел, Пилород не отрывал от нее восхищенного взгляда. Облачный слой редел, здесь он вообще был менее плотным, чем над Терминусом. Судя по карте, площадь, занимаемая сушей на Сейшеле, была обширна, а окраска континентов на карте говорила о том, что крупные участки суши заняты пустынями. Пока казалось, что планета мертва и безжизненна. Внизу раскинулись серые мертвенные равнины, плоское однообразие которых лишь кое-где оживляли мелкие складки, вероятно, горы, ну и, конечно, океанские просторы. «Да, скучновато», — разочарованно проговорил Пилород. «Что-то живое с такой высоты не разглядишь», — пояснил Тревайс. «Вот опустимся пониже и увидишь зелень в складках поверхности». Но сначала увидишь, как красиво выглядит ночная сторона, она вся будет покрыта мерцающими огоньками. Люди во всей галактике с наступлением темноты освещают свои миры. Никогда не слышал, чтобы где-либо это правило нарушалось. Другими словами, первые признаки жизни, которые ты увидишь, будут не только признаками наличия людей, но и признаками наличия техники. Да, но ведь люди по своей природе существа с дневным образом жизни – И мне кажется, что первоочередной задачей техники должно стать превращение ночи в день. На самом деле мир, лишенный техники и вынужденный развивать ее, неизбежно сталкивается с проблемой освещения затемненной поверхности. «А как ты думаешь, сколько времени уйдет на переход от всеобщей тьмы к всеобщему свету?» Тревайс рассмеялся. «Странные у тебя мысли, однако. Наверное, это от того, что ты мифолог». Не думаю, что когда-нибудь весь мир станет залит светом. Ночное освещение будет отражать картину плотности населения, и континенты будут покрыты точками и нитями огней. Даже Трентор в лучшие дни, представляя собой громадную, неделимую структуру, никогда не был озарен светом со всех сторон. На поверхности планеты, как и обещал Тревайс, вскоре стали видны зеленые участки. На последнем витке он указал Пилорото на то, что, по его мнению, было городами. «Не слишком урбанизированный мир», — отметил Тревайс. «Я не бывал тут раньше, но, судя по той информации, которую мне выдал компьютер, здесь изо всех сил цепляются за прошлое. Высокое развитие техники в глазах всей галактики ассоциируется с Академией, и там, где Академию не слишком горячо любят, всегда существует тенденция возвеличивать прошлое». «Безусловно, это не касается развития техники военной. Уверяю тебя, в этом отношении Сейшел вполне современен». «Бог мой, гол он! Но ведь у нас тут не будет неприятностей, правда? А вдруг... Ведь мы граждане Академии и находимся на вражеской территории...» «Это не вражеская территория, Джен, не бойся. Они будут с нами исключительно вежливы. Просто Академия тут не популярна, вот и все». Сейшел не входит в Федерацию Академии. Они гордятся своей независимостью, не желают признавать, что гораздо слабее Академии и позволяют себе роскошь не любить нас. Но независимыми они остаются, покуда мы позволяем им это. — Все равно. Мне кажется, что тут нам будет не очень уютно, — уныло покачал головой Пилорет. — Вовсе нет, — весело откликнулся отрываясь Зря грустишь, Джен. Я же говорю об официальном отношении сейшельского правительства к Академии. А простые люди на планете, они просто люди. Если мы не станем корчить из себя хозяев галактики, то все будет хорошо, и мы с любым поладим. Не затем же мы прибыли на Сейшел, чтобы устанавливать тут владычество Академии. Мы просто туристы и будем задавать сейшельцам такие вопросы, какие задал бы любой турист. С юридической стороны, думаю... Ничто не помешает нам задержаться тут на пару дней. Походим, поглядим, что тут и как. Может быть, тут самобытная культура, интересная природа, приятная еда. Но и на худой конец, если ничего этого нет, может, тут хотя бы найдутся милые женщины? Денежки у нас есть, и мы вольны их потратить по своему усмотрению. Пилород смущенно нахмурился. «Ой, дружочек!» «Да ладно тебе!» — подбодрил его, отрываясь. Не такой уж ты дряхлый старик. Что, неужели женщины тебя совсем не интересуют? Я не хочу сказать, что не было времени, когда я правильно играл эту роль, но, право, сейчас для этого не время. У нас важное дело, мы хотим добраться до геи. Я ничего не имею против того, чтобы приятно провести время, но, дружочек, если мы начнем чересчур сильно погружаться, потом будет трудно вырваться, так мне кажется. Он покачал головой и дружелюбно добавил. Ты, наверное, боялся, что на Трентере у меня будет слишком приятное времяпрепровождение, да? И что мне будет трудно вырваться оттуда. Конечно, ведь для меня библиотека все равно, что для тебя миловидная дамочка. Или пять-шесть дамочек. Я не бабник, Джен, но я аскетом быть не собираюсь. Я вовсе не собираюсь отказываться от путешествия на Гею. Но если на моем пути встретится что-то симпатичное... «Не вижу причин, почему бы не отреагировать на такой подарок, как положено». «Ну, конечно, конечно, дружочек, но гея должна быть на первом месте, правда?» «Безусловно». «Вот о чем хочу предупредить тебя, Джан: Никому не говори, что мы из Академии. В принципе, это и так не секрет. Кредитки у нас тамошнего образца, разговариваем мы с явным терминусским акцентом. Но если мы не станем во всю глотку вопить, кто мы такие...» пришельцы могут сделать вид, что принимают нас за пришельцев неведомо откуда и будут с нами гораздо любезнее. Если же мы будем подчеркивать свое гражданство, они, вероятно, будут с нами вежливы, но ничего лишнего не скажут, ничего интересного не покажут, никуда не отведут, и мы останемся в полном одиночестве». «Никогда не научусь понимать людей», — тяжело вздохнул Пилорот. «Да, ничего тут особенного нет». Нужно всего-навсего повнимательнее посмотреть на самого себя, и тогда любого другого поймешь без труда. Каждый человек особенный, ни лучше и ни хуже, и мы с тобой не исключение. Как бы мог Селден разработать свой план, насколько изощренно была при этом его математика, мне безразлично, если бы не понимал людей, и как бы ему это удалось, если бы людей понять было ужасно трудно. Покажи мне того, кто твердит, что не понимает людей, и я покажу тебе того, кто создал неверное представление о самом себе». «Никого не хочу обидеть». «Никто и не обиделся. Я готов признать, что мне не хватает опыта общения. Я всегда вел замкнутую жизнь, зациклился на самом себе, но очень может быть, что и на самого себя я как следует тоже никогда не смотрел. Поэтому я доверяюсь тебе и верю, что, когда речь зайдет о тонкостях людской психологии... Ты будешь моим проводником и советчиком. Идет. В таком случае мой первый совет. Любуйся пейзажем. Скоро мы приземлимся. Уверяю тебя, ты ничего не почувствуешь. Мы с компьютером обо всем позаботимся. Голан, ты только, дружочек, не обращай внимания на мое брезжание, ладно? Если правда тебе встретится молодая женщина, которая... Проехали, дай-ка я займусь посадкой. Пилород повернулся к видовому иллюминатору и принялся смотреть на мир, ожидающий их в конце пути по спирали. Для него этот мир был первой в жизни иноземной планетой, настоящее приключение, хотя кому, как не ему, было знать, что все миры в галактике населены людьми, которые в них не родились. Все кроме одного, успел подумать он, прежде чем полностью отдаться во власть ожидания новых впечатлений.